Глава «У него был знак на лбу», — произнес Бабалачи, сидя на корточках и подбрасывая тростинки в жидкий костёр, даже не глядя на лакамбу, лежащего, опираясь на локоть по другую сторону огня. «Младенец родился с отметиной, предсказывающей, что жизнь его закончится во мраке, и сейчас он подобен человеку, идущему на ощупь тёмной ночью». Глаза открыты, но ничего не видит. Я знал его ещё тогда, когда у него было много рабов, жон товара, много торговых про и боевых про тоже. Хая. Он был великим воином на тот момент, когда милосердный своим дыханием погасил свет в его очах. Воломничал и обладал многими достоинствами, был храбр, щедр и удачлив в пиратском деле, много лет вел за собой людей, пьющих кровь на морских просторах. Первый в молитве, первый в бою. Я ли не стоял подле него, когда он оборачивал свой лик на запад? Яли не наблюдал, стоя рядом с ним, в мёртвый штиль, как пламя столбом поднимается выше мачт подожжённых кораблей. Яли не крался вслед за ним тёмными ночами межспящих людей, которые просыпались лишь для того, чтобы погибнуть. Его сабля была быстрее небесного огня, поразила раньше, чем успевала блеснуть. «Хай Туан!» «Вот это были деньки! Вот это был вождь!» Я и сам был моложе, а кораблей с пушками, плюющими смертью с большого расстояния, было меньше. Смерть прилетала из-за холмов, из-за леса. «О, Туан-Лакамба!» «Они швыряли свистящие огненные шары прямо в ручей, где прятались наши проа!» не решаясь встретиться лицом к лицу с вооружёнными мужчинами. Побалачи со скорбным сожалением покачал головой и подбросил в огонь новую порцию хвороста. Вспыхнувшее яркое пламя осветило широкое смуглое лицо в щербинах, на котором большие, измазанные соком бетеля губы, казались свежей кровоточащей раной. Отсвет костра сверкнул в единственном глазе, придав ему на мгновение свирепую живость, погасшую вместе с сиюминутной вспышкой пламени. Быстрыми движениями Бабалача одними голыми руками сгрёб угли в кучку, вытер испачканные пеплом ладони анабедренную повязку, единственный предмет гардероба, обхватил тощие ноги и, сцепив пальцы, уткнул подбородок в колени. Лакамба... Слегка пошевелился, не меняя позы, и в мечтательном трансе, не отрывая глаз, от тлеющих углей. «Да», — продолжал Бабалачи низким монотонным голосом, словно догоняя мысль зародившуюся в ходе молчаливого созерцания изменчивой природы земного величия. «Да, он был богат и силён, а теперь живёт подачками. Старый, немощный» ослепший всеми брошенный, кроме родной дочери. Раджа Паталоло дает ему рис, а эта женщина со светлой кожей, его дочь, стряпает, потому что у него нет рабыни. «Я видел ее издали», — пренебрежительно пробормотал Лакамба. «Сучка белозубая, похожа на женщину Арангпутих». «Ага-ага!» Поддержал его Бабалачи. Но ты не видел её вблизи. Её мать, багдадскую женщину, привезли с запада, она закрывала лицо. Теперь уж не закрывает. Стала делать, как наши женщины, потому как обнищала, муж ослеп, к ним никто больше не ходит, разве что попросить амулет или молитву на счастье. И тут же бегом назад, бояться разозлить мужа или подвернуться под горячую руку Радже. «Ты давно не был на том берегу реки?» «Давно. Если я туда сунусь...» «Что верно, то верно», — мягко прервал его Бабалачи. «А вот я часто один там бываю, для твоего же блага. Смотрю, слушаю. Придёт время, и мы оба явимся в Кампон-Караджи, чтобы уже никогда не уходить». Лакамба сел и бросил на спутника мрачный взгляд. Такой разговор хорош один раз, но два раза. Если его часто повторять, он превращается в глупость. Детский лепет. «Мне не впервой видеть небо в лучах и слышать, как воет ветер в дождливый сезон», — с вызовом произнес Бабалачи. «И где же твой ум? Видать...» «Унесло ветром вместе с облаками, потому что в твоих речах его не слышно». «Слова неблагодарного человека!» — воскликнул Бабалачи в порыве гнева. «Истинно говорю, наше единственное упование на Аллаха Единого, Всемогущего, Искупителя наших...» «Ладно, ладно», — спасав, пробурчал Лакамба. «У нас тут свойский разговор». Бабалачи успокоился и что-то пробормотал под нос, а через несколько минут продолжил окрепшим голосом. «После того, как Раджа-Лаут привез к нам в Самбир еще одного белого мужчину, речам дочери Омара Аль-Бадави внимали не только мои уши». «Станет ли белый слушать дочь нищего?» усомнился Лакамба. хай Я сам видел. — Что ты мог видеть одним-то глазом? — пренебрежительно воскликнула Камба. — Я видел чужого белого мужчину, который шел по узкой тропе в ранний час, еще до того, как солнце осушило капли росы на кустах. Я слышал, как он шептался в дыму утреннего очага с этой лупоглазой бабой с бледной кожей. Она только на вид женщина, а сердцем — мужчина. «Не ведает ни стыда, ни страха, а слышал бы ты ее голос!» Бабалачий дважды глубокомысленно кивнул собеседнику и погрузился в безмолвное созерцание, остановив взгляд единственного глаза на ровной полосе леса на другом берегу. Лакамба тоже молчал, глядя в пространство. Внизу, Вода в реке Лингарда тихо журчала, обтекая сваи под бамбуковым настилом и маленькой сторожкой, возле которой расположились два приятеля. За домиком начинался и заканчивался низким холмом пологий склон, очищенный от леса, но густо поросший травой и кустарником, пожухшими и выгревшими на жгучем солнце засушливого сезона. Старое рисовое поле, несколько лет пролежавшее под паром, с трёх сторон окаймляло непроходимое чищоба девственного леса. С четвёртой стороны к полю примыкал и листы речной берег. Ни на берегу, ни на реке ни единого дуновения ветерка — Но высоко над головой в прозрачном небе маленькие облака пробегали мимо луны, то сверкая серебром в её водянистом свете, то заслоняя её лик эбеновой тенью. Далеко-далеко на середине реки порой раздавался короткий всплеск выскочившей рыбы, громкость которого сама по себе подчеркивала глубину всепоглощающей тишины, мгновенно проглатывавшей любой резкий звук. Лакамба в полглаза дремал, Бодрствующий Бабалачи сидел, погружённый в мысли, время от времени вздыхая и периодически хлопая себя по голому торсу в тщетной попытке отогнать одинокого приблудного комара, который, оторвавшись от тучи собратьев на речном берегу, с торжествующим писком атаковал неожиданно подвернувшуюся жертву. «Луна!» Продолжая молчаливый многотрудный путь, стёрла с лица лакамбы тень от нависающей крыши, а когда достигла высшей точки подъёма, казалось, неподвижно застыла у них над головой. Бабалачи подложил веток в костёр, чем разбудил напарника. Тот сел, зевая и недовольный ёжись. Бабалачи снова заговорил — Его голос журчал, как ручей, бегущий по камням. Негромко, монотонно, настойчиво, неудержимый в своей решимости источить и разрушить любое, даже самое твердое препятствие на своем пути. Лакамба слушал молча, но с интересом. Оба были малайскими авантюристами, честолюбивыми детьми своего края и эпохи, богемой своего племени. В первые годы после основания посёлка, ещё до того, как правитель Паталоло вышел из подчинения султану Коти, Лакамба появился на реке с двумя торговыми судёнышками. Он расстроился, обнаружив, что в посёлке между поселенцами различных рас уже сложилось некое подобие порядка, и что те признавали ненавязчивое правление Паталоло однако ему не хватило так-то скрыть разочарование. Он объявил, что прибыл с востока, из тех краёв, где нет белых хозяев, и хотя принадлежал к угнетённому племени, якобы имел благородное происхождение. И действительно, Лакамбу отличали все свойства царского наследника в изгнании. Он был капризен, неблагодарен, вспыльчив, Вечно завидовал другим и плёл интриги, говорил смелые речи и раздавал пустые обещания. Он был упрям, но его волевые порывы быстро угасали, их не хватало, чтобы привести к вожделенной цели. Встретив у недоверчивого Паталоло прохладный приём, Лакамба не дожидаясь разрешения, настоял на том, чтобы расчистить хороший участок в 14 милях вниз по реке от Самбира и построить там дом, который он обнёс высоким палисадом. Так как у новичка было много поклонников, и он, похоже, отличался дерзким нравом, старый Раджа счёл вмешательство с применением силы недальновидным шагом. Обосновавшись Лакамба принялся плести козни. Это он раздул ссору между Паталоло и султаном Коти. Однако распря не принесла желаемого результата, потому что султан был далеко и не мог как следует поддержать своего союзника. Разочарованной неудачей Лакамба немедленно организовал мятеж бугийских поселенцев. Он шумный шумной похвальбой И неплохими шансами на успех осадил укреплённую чистоколом резиденцию старого Раджи. Но тут появился Лингард со своим бригом и пушками. Старый моряк погрозил мятежнику волосатым пальцем, и этого хватило, чтобы умерить его воинственный пыл. С Раджой Лаутом никто не хотел связываться. Лакамба быстро пошёл на попятный и занял положение полуторговца полуплантатора, вынашивая в своем доме крепости планы мести и надеясь осуществить их, когда предоставится более удобный случай. Не выходя из образа наследного принца в изгнании, он по-прежнему не признавал законную власть, и когда Раджа прислал гонца собрать налог за пользование землей, передал, чтобы правитель, если он желал получить деньги, явился за ними лично. По совету Лингарда Лакамбу, невзирая на его склонность к бунтарству, оставили в покое. Он много дней безмятежно жил, окружённый жёнами и челядью, пьесуя в груди неизбывную беспочвенную надежду на лучшие времена, которая, как известно, является исключительной привилегией благородных изгнанников. Шёл день за днём, но ничего не менялось. Надежда потеряла силу, горячие страсти перегорели, оставив после себя лишь слабую, затухающую и искру, тлеющую под кучей серого, остывающего пепла, вялой покорности велением судьбы. Но тут явился Бабалачи и снова раздул искру в яркое пламя. Бабалач изобрёл на реку в поисках надёжного убежища для своей непрекаянной головы. Он был морским бродягой, настоящим орангаут, человеком моря, жившим в периоды процветания грабежами и набегами на побережье и корабли, а в те дни, когда удача поворачивалась к нему спиной, пробивавшимся честным скучным трудом. Хотя иногда ему приходилось командовать пиратами из Сулу, он также служил на боевых кораблях, что позволило ему побывать в дальних краях, своими глазами увидеть красоты Бомбея и могущество султана Маската и, протолкнувшись через толпу набожных паломников, прикоснуться губами к священному камню в Мекке. Бабалача набрался опыта и ума в разных странах, И, примкнув к Омару Аль-Бадави, притворялся благочестивым, как и подобает паломнику, хотя читать вдохновенное писание пророка не умел. Он был храбр и кровожаден, тут ему не приходилось притворяться, и люто ненавидел белых, мешавших резать глотки, брать заложников, торговать рабами и устраивать поджоги, короче, всем тем занятиям, которые... Единственно достойны истинного человека моря. Он заслужил благосклонность своего предводителя, бесстрашного Омара Эль-Бадави, главаря Брунейских пиратов, доказав за долгие годы успешного разбоя свою несомненную преданность. А когда длинная карьера убийцы, грабителя и насильника впервые получила серьёзный отпор от белых людей, Бабалачи сохранил верность предводителю. Не моргнув, смотрел на рвущиеся ядра, не пал духом, наблюдая, как горит крепость, гибнут товарищи и, слыша крики женщины плач детей, невозмутимо принял внезапный разгром и разрушение всего того, что считал необходимым условием счастливой, блистательной жизни. Утоптанная земля между домами стала скользкой от крови, в чёрных мангровых зарослях на элистых берегах притоков охали умирающие, которых смерть настигла прежде, чем они успели увидеть противника. Они погибали безо всякой надежды, потому что лесные дебри были непроходимы, а быстрые проа, на которых они бороздили прибрежные воды и открытое море, Стояли кучей в узком ручье и горели ярким пламенем. Бабалачи в отчётливом предчувствии конца пустил все силы на то, чтобы спасти хотя бы одну лодку. Он успел вовремя. Когда рванул пороховой склад, Бабалачи уже был готов забрать своего командира. Он нашёл Омара полумёртвым и полностью ослепшим. Рядом не было никого, кроме его дочери Аиссы, Сыновья пирата погибли раньше, в тот же день, как подобало мужчинам. С помощью храброй девушки Бабалачи отнёс Омара на борт лёгкой ПРОА и сумел спастись, захватив лишь горстку товарищей. Спрятав лодку в путанице тёмных спокойных притоков, они прислушивались к ликующим крикам команды военного корабля, атакующий пиратский посёлок. «Аисса!» Сидя на кормовой палубе и держа на коленях почерневшую кровоточащую голову отца, смотрела на Бабалачи без страха в глазах. «Они не найдут там ничего, кроме дыма, крови, мёртвых мужчин и обезумевших от страха женщин», — сокрушённо произнесла Аиса. Бабалачи, зажимая рукой глубокую рану на плече, грустно ответил — «Белые люди очень сильны. Если с ними воевать, нам не на что рассчитывать, кроме смерти. И всё-таки, — добавил он с угрозой, — кое-кто из нас ещё жив. Кое-кто ещё жив». Некоторое время Бабалачи мечтал о мести, но мечту быстро развеял холодный приём у султана Сулу, поначалу предоставившего им приют и надменное сдержанное гостеприимство. Пока Умар под надзором Аисы залечивал раны, Бабалачи обхаживал его величество, соизволившее протянуть руку помощи. Тем не менее, когда Бабалачи нашептал на ухо правителю кое-какие соображения насчёт большого прибыльного рейда на острова от Тернаты до Ача, султан не на шутку разозлился. «Знаю я вас, людей с запада!» — воскликнул он гневно. «Ваши слова! Яд в ушах царя-царей! Вам бы только жечь, убивать дограбить, да а месть за выпитую вами кровь падёт на наши головы! Вон отсюда!» Деваться было некуда. Времена переменились, причём настолько, что когда у берегов острова появился испанский фрегат и от султана потребовали выдачи Омара и его приспешников, Бабалач и вовсе не удивился, услышав, что их готовы принести в жертву политическое целесообразие. Однако от трезвой оценки опасности до покорной капитуляции было ещё очень далеко. Омар решил бежать во второй раз. Побег начался с вооружённой схватки. Маленькая группа с боем ночью прорвалась на берег, И завладела небольшими каноэ, на которых немногочисленные уцелевшие беглецы наконец смогли уйти от погони. История этого побега по сей день живёт в сердцах храбрецов. В ней говорится об обалаче сильной девушке, которая на себе перенесла слепого отца через прибой под огнём пришедшего с севера корабля. Спутники этого Энея в облике пирата, не оставившего мужского потомства, давно умерли, но их души всё ещё бродят по ночам в проливах и на островах наподобие призраков, и, как положено бесстрашным воинам, погибшим в бою, заглядывают на огонь костра, если увидят возле него вооружённых мужчин. Там, если посчастливятся, они могут услышать от живых легенду о своих подвигах, храбрости, страданиях и смерти. Это предание рассказывают во многих местах. Флегматичные государственные мужи, возлежащие на прохладных циновках в хорошо проветриваемом доме Раджи, отзываются о героях этой истории с презрением. Но среди боевого люда толпящегося во дворе, при звуке их имён замолкает рокот голосов И звон кандалов на ногах останавливается пущенный по кругу кубок а взгляд задумчиво устремляется в пространство легенда рассказывает о борьбе бесстрашной девушки мудром воине о долгих мучениях пропускающих в пропускающих воду каноэ, о тех кто умер многие умерли уцелели только предводитель его дочь и еще один человек, которого ждала великая слава. В будничном появлении Бабалачи в Самбире не было, однако, и намека на будущее величие. Он явился с Омаром и Аисой на небольшой про, огруженной зелеными кокосами, объявив себя хозяином судна и груза. Каким образом Бабалачи, бежавший на маленькое каноэ, закончил опасное путешествие хозяином судна с ценным товаром, есть один из секретов моря сбивающих с толку самых дотошных любопытных. Честно говоря, ими никто и не интересовался. Ходили слухи о пропаже торговой ПРО, принадлежащей Менаду, однако они были слишком туманны и причудливы. бабалача рассказал свою историю, которой Паталоло надо отдать должное его знанию жизни, не поверил. Когда Раджа высказал свои сомнения вслух, Бабалачи спокойно возразил, спросив, где это видано, чтобы почти два старика с одним глазом на двоих и юная девушка могли что-то у кого-то отнять силой. Пророк советовал людям делиться. Мир не бесщедрых людей, готовых жертвовать тому, кто этого заслуживает. Паталоло — С сомнением покачал седой головой, и Балачи ушёл от него с оскорблённым видом, после чего решил заручиться покровительством Лакамбы. Двое матросов, из которых состоял экипаж ПРОА, ушли вместе с хозяином в компонг плантатора. Слепой омарс с Аисой остался на попечении Паталоло, по груз Раджа конфисковал проа была вытащена на грязный берег у слияния двух рукавов Пантая, гнила под дождём, коробилась на солнце, развалилась на части и в конце концов превратилась в дым костров, на которых в посёлке готовили еду. От корабля осталась лишь одна доска обшивки до пара шпангоутов, ещё долго непрекаяно торчавших из блестящей на солнце грязи, напоминая бабалаче, что он чужой в этом краю. В остальном он прекрасно себя чувствовал в заведении Лакамба, где его странное положение и влияние быстро приметили и приняли даже женщины. Бабалачи, как истинный скиталец, легко приспосабливался к обстоятельствам и смене обстановки. Своей готовностью пересматривать принципы, не подтвержденные опытом, что так важно для любого государственного деятеля, Он мог сравниться с самыми успешными политиками любой эпохи. Ему достало убедительности и твёрдости намерений, чтобы полностью завладеть нестойким разумом Лакамбы, в котором не было ничего постоянного, кроме всепроникающего недовольства. Бабалачи не позволял недовольству затухнуть подкармливал слабеющие амбиции, сдерживал естественное нетерпеливое рвение бедного изгнанника побыстрее захватить высокое прибыльное положение. Привычный к насилию, Бабалачи осуждал применение силы, ибо хорошо понимал сложность положения. По той же причине, ненавидя белых, он частично признавал выгоду голландского протектората. Всему своё время. Вопреки фантазиям своего покровителя Лакамбы, Бабалачи считал, что подбрасывать яд старику Паталоло не стоило. Это, конечно, можно было устроить, но что потом? Пока влияние Лингарда велико, пока наместник Лингарда Олмейер остаётся единственным крупным торговцем в посёлке, лакамби не следовало, даже в случае реальной возможности, захватывать власть над новорождённой вотчиной. Попытка убить Улмейра и Лингарда была настолько сложна и рискованна, что её не следовало рассматривать всерьёз. Нужен был какой-то союз с кем-нибудь, кто противостоял бы авторитету белых людей и, хорошо относясь к Лакамбе, в то же время пользовался бы уважением у голландских властей. Требовалось найти какого-нибудь богатого, уважаемого торговца. Такой человек, пустив корни в Самбире, помог бы им свергнуть старого Раджу, отнять у него власть, а если до этого дойдёт, то и жизнь. А уж тогда можно просить оранг Орангбланда, голландца, позволить им в знак признания заслуг учредить свой флаг. С такими покровителями они могли бы ничего не бояться. Слово богатого преданного торговца — не пустой звук для наместников Батавии. Но сначала нужно найти такого союзника и уговорить его поселиться в Самбире. Белый торговец для этой роли не годился. Белый не разделит их мысли, на него нельзя положиться. Им был нужен человек богатый, беспринципный, с кучей прихлебал, хорошо известный на островах. Такого можно было поискать среди арабских торговцев. Лингард. — говорил Бабалачи, — ревностно охранял реку от чужих. Одни боялись сунуться, другие не знали, как её найти, третьи вообще не слыхали о Самбире. А иные не желали рисковать дружбой с Лингардом ради сомнительной выгоды поторговать с относительно малоизвестным посёлком. Большинство кандидатур были либо нежелательны, либо ненадёжны. Бабалачи с сожалением вспоминал героев своей молодости, богатых, решительных, смелых, дерзких мужчин, готовых идти на любые приключения. Но к чему горевать о прошлом и поминать не к месту мёртвых, когда такой человек есть, вполне живой и великий, причём не так далеко? Вот какой порядок действий предлагал Бабалачи своему чистолюбивому покровителю. Лакамба согласился — заметив только, что он потребует очень уж много времени. В своём горячем желании денег и власти недалёкий изгой был готов броситься на шею любому проходимцу-головорезу, пообещавшему помощь. Ибо Балаче пришлось немало потрудиться, чтобы удержать своего покровителя от необдуманного насилия. Нельзя допустить, чтобы другие заметили их причастность к появлению новой фигуры в политических кругах Самбира. В случае неудачи, а её никогда нельзя исключать, месть Лингарда настигнет их быстро и неотвратимо. Нет, риск им ни к чему. Надо ждать. Тем временем Бабалачи не вылезал из посёлка, целыми днями сидел на корточках у домашних костров и прощупывал глубину общественного недовольства и мнений, неизменно заводя речь о своём скором отъезде. Вечером он часто брал самое маленькое каноэ Лакамбы и потихоньку наносил загадочный визит своему старому командиру, поселившемуся на другом конце реки. Омар жил под крылом Паталоло в ореоле неприкосновенности. Между бамбуковой оградой вокруг дома Раджи и джунглями находилась банановая плантация, а на её дальнем краю стояли два домика на низких сваях под сенью ценных фруктовых деревьев, растущих на берегу чистого ручья, который Бурля совершал свой короткий стремительный путь к большой реке к банановой плантации, расположенным на ней домам, где Раджа поселил Омара с дочерью, через молодую поросль на запущенной просеке вдоль ручья вела узкая тропинка. Демонстративное благочестие Омара, его мудрые предсказания, прошлые невзгоды и мрачная стойкость, с которой он принимал свой недуг, произвели на Раджу глубокое впечатление. Старый правитель Самбира — Нередко на коротке заглядывал к слепому арабу после жаркого полудня и степенно выслушивал его рассказы. По вечерам покой Омара нарушало появление бабалачи, на что слепой старик никогда не обижался. Стоя у входа в одну из хижин, Аиса наблюдала, как старые друзья тихо сидят у огня посреди утоптанной площадки между двумя домами, и до поздней ночи о чём-то шепчутся. Слов она не могла разобрать, и только с любопытством поглядывала на две бесформенные тени. Наконец Бабалачи вставал, брал её отца за руку, отводил в дом, поправлял сыновки и потихоньку выходил наружу. Вместо того, чтобы сразу уйти, и Бабалачи, не зная, что Аиса за ним наблюдает, нередко опять подсаживался к огню и погружался в долгие глубокие раздумья. Аиса смотрела на этого отважного, мудрого человека с почтением, потому что с детства привыкла видеть его рядом с отцом. Он задумчиво, не шевелясь, сидел один у гаснущего костра тихими ночами, отпустив свой ум бродить по просторам памяти или, кто знает, возможно, нащупывая путь в бескрайнем пространстве неведомого будущего. Появление Вильямса встревожило Бабалачи. Оно говорило, что белые люди стали ещё сильнее, однако позже он изменил своё мнение. Как-то раз вечером он встретил Вильямса на тропинке, ведущей к дому Омара, и впоследствии с некоторым удивлением заметил, что слепой араб, похоже, Ничего не знал о том, что белый человек наведывается в эту часть посёлка. Однако явившемуся в неурочное дневное время Бабалачи почудилось, что в кустах на противоположном берегу ручья мелькнула белая куртка. В тот вечер он задумчиво поглядывал на Аису, пока та готовила рис для ужина, однако поспешил уйти, несмотря на гостеприимное приглашение Омара во имя Аллаха, разделить с ним трапезу. Тем же вечером Бабалачи озадачил Лакамбу, объявив о наступлении подходящего времени для первого хода в так долго откладываемой игре. Лакамба, возбудившись, требовал подробностей. Бабалачи качал головой, лишь указывал на мелькавшие тени юрких женщин и неотчётливые фигуры мужчин, сидевших у костров во дворе. «Здесь, — объявил Бабалачи, — он не проронит ни слова». Когда в доме всё стихло, бабалачи и лакамба бесшумно прошли мимо спящих к берегу реки и на каноэ незаметно приплыли к заброшенной сторожке возле старого рисового поля. Здесь можно было не опасаться чужих глаз и ушей, а если бы их кто-то увидел, объяснить вылазку намерением подстрелить оленя. Сюда часто приходила на водопой всякая дичь. В уединении безлюдного места Бабалачи раскрыл свой замысел внимательно слушавшему Лакамбе. Он предлагал подорвать влияние Лингарда руками Вильямса. «Я знаю белых людей, Туан», — сказал он напоследок. «Я видел их в разных странах. Они всегда рабы своих желаний, всегда готовы отдать свою силу и рассудок в руки какой-нибудь бабы. Судьба правоверных начертана дланью всемогущего. А те, кто поклоняются множеству богов, попадают в этот мир с чистым лбом. Так что любая женщина способна оставить на нём гибельное клеймо. Пусть один белый погубит другого. воли Всевышнего они останутся в дураках. Белый с честью относится к своим врагам, но промеж себя полагаются лишь на обман. Хай! Я видел, я видел. Бабалачий вытянулся у костра во весь рост и, то ли уснув, то ли притворяясь, что спит, закрыл единственный глаз. Лакамба, всё ещё сомневаясь, долго сидел, вперев взгляд в затухающие угли. Густела ночь, над рекой поднялся лёгкий белый туман, луна спустилась к макушкам деревьев в лесу, словно в поисках покоя на земле, подобно непрекаянному влюблённому скитальцу, наконец решившему вернуться к своей суженой и молча опустить усталую голову на её грудь.